Объяснить подробное я не могу. Но вот образчики моих знаний, и при этом он указал на кипу бумаг, принадлежащих цитатам Фрессеру. «Хорошо, мы это исследуем», — сказал градоначальник. «А между тем, для собственной вашей безопасности и для соблюдения законных форм вы должны пробыть не то чтобы под арестом, а так, под стражей, некоторое время, пока я получу предписание из столицы от высшего начальства, как я должен поступить с вами. Впрочем, не опасайтесь ничего. Дурного с вами быть не может, потому что вы ничего дурного не сделали. Это только формы, а они всегда стеснительные несколько. Но кто же таков ваш товарищ, который не понимает общеупотребительного языка и двигает ваш багаж и оружие. Это старый воин, который хотя и не служит у меня, но услуживает за добро, которое я имел случай ему сделать. Весьма честный и храбрый человек. — Давай лапу, старик. — Я сам, старый воин, — сказал градоначальник, обращаясь к Кусачеву, который, протянув руку, громко сказал... — Здравия желаем, ваше благородие! — Это ваш язык? — воскликнул градоначальник. — Звуки довольно приятны. — Между тем, вам, верно, нужен отдых. Вот этот старшина приставлен к вам, чтобы ухаживать за вами и удовлетворять все ваши потребности. Оружие и все ваши вещи оставьте здесь. — — Что это за сосуды? — спросил градоначальник, указывая на бутылки с вином. — Это вино. Напиток, извлекаемый из винограда. — Хмельной? Да — Так и на земле пьют хмельное. — Да, с большим удовольствием. — По несчастью и у нас тоже, — примолвил градоначальник. — А что это? — спросил он, указывая на кусок жареного. — Это жареное мясо. — Как? — Вы питаетесь мясом? — сказал с удивлением градоначальник. — Мы едим все — и плоды, и растения, и рыбу, и даже черепа кожных, но преимущественно любим мясо домашнего скота, зверей и птиц, — отвечал Митрофан. Градоначальник сильно поморщился. — Вы едите мясо. — Бр. — Да ведь и вы сами созданы из костей и мяса. — У нас есть дикие люди, которые питаются даже человеческим мясом, — сказал Митрофан. — Ужасно! — Далеко вы подстали от нас, лунатиков, господа земляне, — примолвил градоначальник. — И я вижу, что за вами должно крепко присматривать. — Пожалуй, чего доброго, вы готовы... Скушать любимого сына кормилицы детей моих коровы? До свидания. Извольте идти. Митрофан поклонился. Старшина Лунатик снова перековырнулся к кубрем перед своим начальником, а Усачев, который ничего не понимал, поставил ружье свое в угол по приказанию митрофана, сложил все вещи. И, обратясь к градоначальнику, сказал громко, «Счастливо оставаться, ваше благородие!» И последовал за Митрофаном. Глава пятая. Старшина провел наших странников по галерее огромного здания, занимаемого градоначальником, и ввел в отделение назначенное для их жилища. У двери стояли два огромные лунатика, с бердышами. Это были войны. Комнаты были прекрасно убраны. Кругом стояли покойные кресла в виде ящиков или гнезд, кушетки, столы. На стенах висели зеркала удивительной чистоты. В другой комнате был накрыт стол, и старшина вежливо просил странников подкрепить силы. Усачев никак не хотел сесть за один стол с барином, но Митрофан приказал ему, и он должен был повиноваться.